Борьба казалась обречённой на поражение. Постоянное повторение стереотипных вопросов также приводило к смятению и изнеможению. Заключённый путался в словах, пытаясь что-то припомнить. В интерпретации фактов он ни на секунду не мог побыть наедине. Переживший это в 1945 году поляк Степулковский рассказывает в книгу «Приглашение в Москву». Холод, голод, яркий свет и, главное, бессонница. Сам по себе холод не так ужасен, но когда жертва уже ослабела от голода и бессонницы, то постоянно дрожит при температуре 6 или 7 градусов выше нуля. Ночью у меня было только одно одеяло. Через две или три недели я был в полубессознательном состоянии. После 50-60 допросов плюс холод, голод и почти полное отсутствие сна Человек становится автоматом. Глаза воспалены, ноги распухли, руки дрожат. В этом состоянии он нередко сам начинает думать, что виновен. Степулковский подсчитал, что большинство людей, сидевших вместе с ним, достигло этого состояния между сороковым и семидесятым допросом. Соображения международного характера заставили судить вождей польского подполья, не дожидаясь, пока Степулковский единственный из обвиняемых будет готов к признаниям. За исключением появившейся в 1956 году в Будапеште краткой статьи Пала Юстуса, одного из обвиняемых по делу Райка, свидетельство людей, полностью признавшихся во всем, что от них требовали, появились только в последнее время. Это свидетельство Артура Лондона и еще более показательное Элгена Лебля, осужденных к пожизненному заключению по делу Сланского в Чехословакии в 1952 году. Лебль рассказывает о пытках, которым подвергались другие подследственные, о побоях, о раздавливании половых органов, о содержании в ледяной воде, о заворачивании головы в мокрую парусину, сжимающуюся при высыхании и причиняющую невыносимую боль. Но в противоположность Лондону его не пытали, и он подтверждает, что пытка не годится как метод подготовки к показательному процессу, в ходе которой Необходимо сломить самый костяк личности. Он рассказывает, что его заставляли стоять на ногах по 18 часов в сутки, причем 16 из них шел допрос. В течение шести часов отдыха он мог спать, но тюремщик должен был каждые 10 минут стучать в дверь, заставляя его вскакивать, становиться в положении смирно и рапортовать подследственный. 14.73, рапортует в камере один подследственный, все в полном порядке. Это значит, что его будили раз 30-40 в ночь. Если он не поднимался на стук, тюремщик будил его толчком ноги. После двух или трех недель такой обработки, его ноги опухли, и малейшее прикосновение к любой точке тела вызывало боль. Даже мытье превратилось в пытку. Он утверждал, что самую страшную боль он чувствовал в ногах, когда ложился. Шесть или семь раз его водили, как ему давали понять, на расстрел. Это сначала не пугало его. Наследовавшая затем реакция была ужасна. Как и многие другие обвиняемые сталинских процессов в Восточной Европе,